За это время мы стали на якорь возле островка на широте в 23 градуса 28 минут. Очевидно, остров Табагу. на самом северном тропике и приблизительно в 20 лигах от острова. Здесь простояли мы 13 дней и стали уже сильно беспокоиться о моем друге Вильяме, так как они обещали вернуться через 4 дня, что легко могли выполнить. Как бы то ни было, к концу этих 13 дней увидали мы, что прямо на нас идут три паруса. Это сперва несколько удивило нас, так как не знали мы, в чем тут дело. Мы стали уже готовиться к обороне, но когда суда подошли ближе, мы успокоились, так как на первом же ехал Вильям, и судно несло белый флаг. Несколько часов спустя они все стали на якорь, и Вильям приехал к нам на маленькой лодке, В обществе китайского купца и двух других купцов, которые служили остальным, чем-то вроде посредников. Тут пересказал он нам, как учтиво обходились с ним, как обращались с ним со всей возможной откровенностью и чистосердечием, как не только заплатили ему полную цену за пряности и другие товары, которые он привез, золотом и полным весом, но и снова нагрузили судно такими товарами, за какие, как он знал, мы охотно будем торговать, и что впоследствии они решили вывести большой корабль из гавани, стать на якорь возле нас, чтобы мы таким образом могли торговать с большим удобством. Только Вильям сказал, что от нашего имени обещал не применять против них никакого насилия и не задерживать ни одного корабля после того, как мы кончим торговать». Я сказал, что мы постараемся превзойти их учтивостью и не нарушим ни малейшей части его соглашений. В подтверждение этого я приказал в ответ им выкинуть белый флаг на корме нашего большого корабля, что являлось условленным знаком. Что до третьего пришедшего с ними корабля, то это была какая-то местная барка. Там прослышали о том, что мы собираемся торговать и явились завязать с нами сношения. Барка была нагружена большим количеством золота и съестными припасами, которым мы в эту пору очень обрадовались. Коротко говоря, мы торговали в открытом море с этими людьми и право сделали привыгодное дело, хотя и продавали все по пиратской дешевке. Здесь продали мы приблизительно 60 тонн пряности, главным образом гвоздики и мускатного ореха, и более 200 кип европейских товаров, таких как полотняные и шерстяные изделия. Мы считали, что и сами можем воспользоваться подобным добром, и потому удержали для собственного употребления изрядное количество английских изделий, полотна, байки и так далее. Я не стану вдаваться здесь, когда мало осталось мне места в подробности о нашей торговле. Достаточно упомянуть, что кроме пачки чая и 12 кип прекрасных китайских шелковых тканей мы не взяли за свои товары ничего, кроме золота. Так что общий итог того, что мы набрали здесь – В этом блестящем металле превышал 50 тысяч унций полного веса. Закончивший торг, мы отпустили заложников и преподнесли трем купцам около 12 центнеров мускатного ореха и столько же гвоздики, и приличное количество европейского полотна и шерстяных тканей для личного их пользования в виде вознаграждения за то, что мы у них забрали. Так ушли они от нас более чем удовлетворенные». Здесь-то Вильям рассказал мне, что на японском корабле повстречался он с каким-то монахом или английским священником, который обратился к Вильяму с несколькими английскими словами. Когда Вильям настойчиво стал у него допытываться, откуда он знает эти слова, тот сказал, что у него на родине 13 англичан. Он назвал их англичанами очень членораздельно и определенно, так как многократно и свободно беседовал с ними. Священник сказал, что это все, что осталось от 32 людей, попавших на серебряные берега Японии, благодаря тому, что однажды в бурную ночь они налетели на большую скалу и лишились судна, а остальные люди потонули. Священник убедил повелителя той страны послать лодки на остров, где погибло судно, чтобы спасти уцелевших людей и привести их на берег. Это было сделано, и с ними обошлись очень мягко построили им дома и предоставили им пахотные земли для обработки. И так они живут своим трудом». Я спросил у Вильяма, почему не узнал он у священника, откуда эти люди. «Я спрашивал», – сказал Вильям. «Ведь и мне было достаточно странно», – сказал он, – «услыхать об англичанах на севере Японии». «Ну», – сказал я, – «что же он рассказал об этом?» «Рассказал такое», – сказал Вильям что удивит тебя, да и не тебя одного, а всех, кто бы не услыхал об этом. Думается, что и ты, узнавши это, захочешь отправиться в Японию и разыскать их. «Что же ты подразумеваешь под этим?» – сказал я. «Откуда могли они прибыть?» «Да», – сказал Вильям. Он вытащил книжку, а из нее кусочек бумаги, на которой было записано рукой англичанина и вполне правильно по-английски вот что. Я сам прочитал это. «Мы прибыли из Гренландии, из Северного полюса. Это действительно поразило нас всех, и еще более тех моряков из наших, кто хоть что-нибудь знал о бесконечных попытках, производившихся из Европы одинаково англичанами и голландцами разыскать подобный проход в эту часть света. Северо-западный проход через Атлантический океан и к северу от Америки, к Китаю и Индии, был давней мечтой европейских купцов – Так как обычный путь вокруг Африки, Суэцкий канал из Средиземного моря в Красное, сокращающий путь более чем вдвое, был открыт для навигации лишь в 1869 году, был очень долг. На розысках этого пути, между прочим, погиб великий английский мореплаватель сэр Генри Гудзон, описавший в 1610 году и назвавший Гудзонов пролив и залив в нынешней Канаде. Так как Вильям стал серьезно настаивать на том, чтобы двинуться на север на помощь этим беднягам, то корабельный экипаж стал склоняться к этому же. Словом, мы все сошлись на том, чтобы двинуться к берегу Формозы и снова разыскать этого священника и разузнать обо всем у него подробнее. Согласно с этим Шлюп двинулся в путь. Но когда он добрался туда, корабли, к великому сожалению, уже ушли. И так был положен конец нашим поискам англичан. Возможно, что это лишило от человечества одного из самых замечательных открытий, какие когда-либо были сделаны или когда-либо будут сделаны на Земле для всеобщего блага. Вильям так огорчился потерей этой возможности, что серьезно стал убеждать нас отправиться в Японию разыскивать тех людей, Он говорил, что если даже только освободить тринадцать честных несчастливцев из своеобразного плена, из которого иным путем никогда не вырваться, и в котором они, может быть, когда-нибудь будут убиты дикарями и долпоклонниками, то и этим одним мы сделаем доброе дело, могущее не явиться искуплением причиненного нами миру зла, но покуда мы еще не знали. Что значит угрызение совести из-за сделанного зла, и еще меньше было у нас забот о том, чем его искупить, Словом, Вильям быстро понял, что такого рода убеждения мало на нас подействуют. Тогда он очень серьезно принялся уговаривать нас, чтобы мы отдали ему шлюп, и он отправится тогда за собственный страх. Я обещал ему, что не буду противиться его намерениями, но когда он перешел на шлюп, никто из экипажа за ним не последовал. Ибо дело было вполне ясно. У каждого имелась своя доля, как в грузе большого корабля, так и в грузе шлюпа. И богатство это было настолько огромно, что никто ни по чем не согласен был бросить его. Так бедняга Вильям, к великому своему огорчению, должен был оставить эту затею. Что стало с теми 13 людьми, и там ли они еще я сказать не могу. Мы дошли уже до конца нашего путешествия. Захвачено нами было столько, что не только самые скупые и самые тщеславные души на свете были бы удовлетворены этим, но и мы были действительно удовлетворены, и наши заявили, что большего не желают. Следующим по этому вопросам было, как возвратиться и каким путем пройти нам, чтобы голландцы не напали на нас в Зумском проливе. Здесь мы как следует запаслись съестными припасами, и так как близко намечался поворот муссонов, мы решили взять к югу и не только пройти, минуя Филиппины, то есть к востоку от них, но и затем по-прежнему держать к югу и попытаться оставить за собой не только Малукские или Пряные острова, но также и Новую Гвинею и Новую Голландию. Часть северного австралийского побережья, которую тогда считали островом. И таким образом, попавши в переменные ветры к югу от тропика Козерога, мы направимся на запад через Большой Индийский океан. Действительно, сперва это показалось чудовищным путешествием и грозило нам недостача съестных припасов. При этом Вильям многословно объяснял нам, что мы не в состоянии взять для такого путешествия достаточно съестных припасов, а особенно пресной воды. И раз не будет на пути земли, к которой мы сможем пристать, чтобы обновить запасы, то безумие предпринимать это путешествие. Но я решил поправить эту беду и потому просил их об этом не тревожиться, так как знал, что мы можем запастись всем, что нужно на Минданао, самом южном острове Филиппин. Сообразно с этим, мы, набравшись здесь столько съестных припасов, сколько могли достать, 28 сентября поставили паруса, причем ветер сначала немного колебался от северо-северо-востока до северо-востока через восток, но впоследствии утвердился между северо-востоком и северо-востока-востоком. Так шли мы в продолжение 9 недель так как непогода неоднократно мешала нашему продвижению вперед и остановились с подветренной стороны у островка на широте в 16 градусов 12 минут. Название островка мы никогда так и не узнали, так как ни на одной из наших карт он не был помечен. Остановились мы здесь, говорю я, из-за страшного шквала или урагана, навлекшего на нас изрядную опасность. Здесь продрейфовали мы приблизительно 16 дней, так как ветры были очень бурные и погода неопределенная. Как бы то ни было, на берегу раздобылись мы кое-какими съестными припасами, травами и коренями, и несколькими свиньями. Мы думали, что на острове есть обитатели, но не видели ни одного. Как только погода выровнялась, мы тронулись отсюда дальше и прошли к южной части Минданао, где погрузили пресной воды и несколько коров. Но так как климат здесь был очень жарок, мы не стали засаливать мясо больше, нежели на 2 или 3 недели. Мы направились далее на юг, пересекший экватор, и оставляя Джилоло под Штирбортом, и прошли вдоль побережья, которое называют Новой Гвинеей, где на южной широте в 8 градусов снова пристали к берегу в поисках съестных припасов и воды. Тут обнаружили мы кое-какое население, но туземцы бежали от нас и в отношения не вступали. Отсюда мы все еще держали курс на юг, и оставили за собой все, о чем хоть как-нибудь упоминали наши карты и планы, и шли далее, покуда не добрались до широты в 17 градусов. Причем ветер все еще дул с северо-востока. Здесь мы к западу увидели землю, и так как в течение трех дней подряд она не исчезала из наших глаз, в то время как мы шли в четырех приблизительно лигах от берега, мы стали беспокоиться, будет ли вообще выход на запад. Или мы окажемся вынуждены повернуть назад и под конец оказаться среди Малукских островов. Но, наконец, земля исчезла, и под всеми парусами мы вышли в Западное море, широко открытое на юг и на юго-запад. С юга катились большие волны, из чего мы заключили, что на большое расстояние не имеется там земли. Словом, мы продолжали наш курс на юг и слегка к западу, покуда не пересекли южный тропик, где уже ветры оказались переменными. Тут мы направились прямо на запад, и так шли приблизительно 20 дней, покуда не увидали землю прямо перед собой под бакбортом. Мы направились прямо к берегу, желая использовать каждую представляющуюся возможность запастись свежими съестными припасами и водой, ибо знали, что теперь вступаем в обширный неизвестный Индийский океан, быть может величайший океан на всем земном шаре, ибо перед нами лишь изредка прерываемое островами море, которая опоясывает весь земной шар. «Тогдашние карты состояли на добрую половину из белых мест неизвестных областей. Вильям Демпер, будучи лоцманом, ошибся в положении островов Галапагос, находясь от них в ста километрах». «Здесь мы нашли хороший рейд и людей на берегу. Но когда мы высадились, они убежали вглубь страны, и, не желая ни завязывать с нами какие-либо отношения, ни подходить к нам, лишь многократно пускали в нас стрелы длинной скопьё». Мы выкинули белый флаг мира, но они или не поняли этого, или же не пожелали понять. Наоборот, они многократно пробивали своими стрелами наш мирный флаг. Так что, словом, нам так и не удалось приблизиться к ним. Здесь мы нашли хорошую воду, хотя было несколько затруднительно добраться до нее. Но никаких живых существ мы не видели. Увидавши, что туземцы так рабки, что не смеют приблизиться к нам, наши стали шарить по острову, если это был действительно остров, ибо нам не пришлось обойти его, в поисках скота и индийских плантаций с овощами и плодами. Австралия в то время была только открыта, но еще не изучена. Предполагали, что к югу от Новой Гвинеи тянется материк. Но они вскоре убедились на собственном опыте, что в этом деле нужно применять больше осторожности и что нужно тщательно обыскивать каждое дерево и каждый куст, прежде нежели двигаться дальше вглубь страны. Так, в один прекрасный день, приблизительно 14 из наших товарищей зашли дальше остальных вглубь страны, казавшейся им возделанной. Но она только казалась такой. В действительности же была покрыта камышом, таким из которого мы делаем камышовые стулья. Когда они зашли слишком далеко, говорю я, на них внезапно почти со всех сторон был обрушен поток стрел, которые были пущены, как они решили, с вершин деревьев. Им не оставалось ничего иного, как только бежать. На что, однако, они не осмелились, покуда пятеро из них не были ранены. Да они бы и не спаслись, если бы один из них, более разумный или сообразительный, не рассудил таким образом. Хотя врага и не видно, и, казалось, стрелять по нем бесполезно, все же, быть может, шум от стрельбы устрашит его, и поэтому нужно было попробовать стрелять наугад. Сообразно с этим, десятеро из них обернулись и принялись стрелять наугад, куда попало, по камышам. Не только шум и огонь устрашили врага, но, видимо, выстрелы, к счастью, попали в кое-кого, ибо, как заметили наши, стрелы, прежде летевшие густо, перестали лететь, и индийцы услыхали они, перекликаются на свой лад и издают странные звуки, более нелепо и неподражаемо странные, чем все, что наши слыхивали прежде. Звуки эти более походили на вой и лай диких лесных зверей, нежели на людские голоса. Только подчас казалось что они произносят слова. Заметив, что производимый индийцами шум все отдаляется, они были убеждены, что индийцы бежали и не стали утруждать себя дальнейшими расследованиями и отступили. Но худшее из их приключений было еще впереди. На обратном пути им пришлось проходить мимо какого-то особого огромного старого дерева. Что это за дерево, они не знали, Но стояло оно подобно старому мертвому дубу в парке, где английские лесничие делают так называемую стоянку, чтобы подстрелить оленя. И стояло это дерево как раз у самого ската большой скалы или холма, так что наши не могли видеть, что находится позади него. Когда дошли они до этого дерева, на них внезапно с древесной вершины было выпущено семь стрел и три копья, которые к великому нашему горю убили двоих наших и ранили еще троих. Нападение это потому еще было таким внезапным, что, будучи совершенно беззащитны и так близко от деревьев, наши ожидали каждое мгновение новых копий и стрел, да и бегство не помогло бы им, так как индийцы целились, как видно, отменно метко. Но в этой крайности, к счастью, у них сохранилось присутствие духа, а именно для того, чтобы побежать к самому дереву и стать под ним так, что находившиеся наверху не могли ни увидеть их, ни метать в них копья. Это удалось и дало им время, чтобы обдумать, что предпринять дальше. Они знали, что их враги и убийцы находятся наверху, слышали, как они разговаривают, и те вверху знали, что наши внизу. Наши же внизу вынуждены были плотно прижиматься к стволу, чтобы избежать копий сверху. Наконец, одному из наших, в более внимательно, чем остальные, показалось, что он различил голову одного из индийцев, как раз над мертвой ветвью дерева на которой, очевидно, тот сидел вверху. Один из наших немедленно выстрелил и так притом удачно прицелился, что пуля пробила индийцу голову. Он немедленно свалился с дерева, причем с такой силой, что не будь он убит выстрелом, он наверняка расшибся насмерть с такой высоты. Так сильно тело его ударилось о землю. Это так напугало индийцев, Что наши люди услыхали, помимо воющих звуков, раздававшихся на дереве, странный топот в самом стволе, из чего заключили, что индийцы выдолбили дерево и теперь попрятались в нем. А раз дело обстояло так, то они в полной безопасности от наших, так как наши никак не могли взобраться на дерево снаружи, ибо не было на нем ветвей для того, чтобы вскарабкаться. А стрелять в дерево оказалось бесполезно, так как ствол был настолько толст, что пуля его не пробивала. Однако наши не сомневались в том, что захватили врагов в ловушку, и что небольшая осада либо уничтожит их вместе с деревом, либо же заморит их голодом. Поэтому они решили остаться на карауле и послать за нами на подмогу. Сообразно с этим, двое из них отправились к нам за помощью и особенно просили, чтобы пришли плотники с инструментами, которыми помогли бы либо срубить дерево, либо же, по меньшей мере, срубить другие деревья и поджечь это что, как заключили наши, неизбежно выгонит из него индийцев. Наши явились с целым отрядом и с мощными приготовлениями для того, чтобы осадить большое дерево. Явившись туда, они увидели, что дело это трудное, ибо старый ствол очень толст и очень высок, не менее 22 футов вышиною, и семь старых ветвей торчало в разные стороны с вершины, но ветви были гнилые и почти без листьев. Вильям Квакер из любопытства подошедший на это дело с остальными, предложил сколотить лестницу, взобраться по ней на вершину дерева, бросить туда греческий огонь и выкурить индийцев. Греческий огонь – горючий состав, который не тух от воды. Очевидно, туда входила нефть. Иные предлагали возвратиться, притащить с корабля пушку и железными ядрами разбить дерево в щепы. Иные – нарубить дров, обложить ими со всех сторон дерева, запалить и тем сжечь дерево и индийцев в нем. Этот вопрос обсуждался нашими в течение не менее двух или трех дней, и все это время не слышали ни звука от предполагаемого гарнизона этого деревянного замка, и вообще не слыхали никакого шума внутри. Сперва согласились с предложением Вильяма, и сколотили большую крепкую лестницу, чтобы взобраться на эту деревянную башню. В два или три часа все уже было готово для подъема, И как раз в это время индийцы вновь зашумели в древесном стволе. И скоро большое количество их показалось на верхушке дерева и стало метать в наших копья. Одно копье вонзилось одному из наших моряков в плечо и нанесло ему такую тяжелую рану, что не только лекари с большими трудностями вылечили ее, но бедняга испытывал такие ужасные муки, что, по нашему общему мнению, лучше было бы, если бы сразу убили его». Правда, его все же вылечили под конец, но владеть рукой в совершенстве он больше не мог, так как копье перерезало какие-то сухожилия близ плеча, прежде приводившие, как я предполагаю, руку в движение. Так бедняга и остался калекой на всю свою жизнь. Но вернемся к отчаянным негодяям в дереве. Наши стреляли в них — Но, видимо, не ранили ни одного, ибо как только раздались выстрелы, наши услыхали, как те снова бросились в свое дупло и там, понятно, оказались в безопасности. Но, как бы то ни было, это обстоятельство принудило отказаться от плана Вильяма воспользоваться лестницей, ибо кто бы решился после того, как ее осколотят, лезть навстречу шайке таких смелых людей, как эти индийцы, к тому же доведенных теперь обстоятельствами до полного бешенства». И так как за раз мог подниматься только один человек, то наши решили, что с лестницей ничего не выйдет. Да и я сам был того же мнения, к этому времени я явился к ним на помощь, что взбираться по лестнице не годится, разве только за тем, чтобы человек, взбежавший по ней до верхушки дерева, бросил в ствол греческий огонь и тут же сбежал бы вниз. Это мы и проделали несколько раз, но результатов от этого никаких не получилось. Наконец, один из наших пушкарей Сделал смрадный горшок, как мы его назвали. То есть составил смесь, которая только дымит, но не горит и не пылает. Но дым, который так густ и запах так непереносимо тошнотворен, что выдержать его нельзя. Этот горшок он бросил в ствол, и мы стали ожидать последствий. Но во всю эту ночь и весь следующий день ничего не слышали и не видели. Из этого мы заключили, что люди внутри задохлись. Но на следующую ночь неожиданно услыхали, что индийцы снова кричат и ревут, как сумасшедшие, сидя на верхушке дерева. Мы заключили из этого, как и всякий решил бы, что они призывают на помощь, и потому решили продолжать нашу осаду, ибо все были до нельзя взбешены тем, что горсочка каких-то дикарей, которых казалось нам «мы крепко держим в тисках», издевается над нами. «Да и действительно, ни в одном случае не бывало стечения обстоятельств, так сбивающего людей. И как бы то ни было, мы решили на следующую ночь пустить в ход еще один смрадный горшок. И наш изобретатель, и пушкарь его изготовил. Но я услыхал, что враг шумит на верхушке дерева и в стволе, и не позволил пушкарю взбираться по лестнице, так как это значило бы идти на верную смерть. Как бы то ни было, пушкарь нашел выход из положения». Поднявшись на несколько ступенек при помощи длинного шеста, он задумал швырнуть горшок на верхушку дерева. Лестница же все это время стояла прислоненная к верхушке дерева. Но когда пушкарь, окончив свое дело, подошел к дереву, держа горшок на конце шеста, вместе с еще тремя людьми для подмоги, лестницы не оказалось. Это совершенно озадачило нас. И мы заключили, что индийцы сидевшие в дереве, воспользовавшись нашей небрежностью, спустились по лестнице, убежали и унесли лестницу с собой. Я искренне смеялся над моим другом Вильямом, который, как я говорил, руководил осадой и поставил, как будто нарочно, лестницу для того, чтобы помочь гарнизону, как мы прозвали индийцев, убежать. Но когда расцвело, мы обнаружили, в чем дело. Лестница наша была здесь, но она была вздернута на верхушку дерева, И половина приблизительно была засунута в полный ствол, а вторая половина торчала в воздухе на весу. Тогда мы стали высмеивать глупость индийцев, которые не сумели сойти по лестнице и убежать иным способом, как только силой втащивший лестницу в дерево. Тогда мы решили прибегнуть к огню и разом положить конец всему делу тем, чтобы сжечь дерево вместе с его обитателями. С этой целью мы принялись за рубку дров и в несколько часов набрали их, как нам казалось, достаточно. Наваливши дров вокруг подножия дерева, мы подпалили их и в отдалении стали дожидаться, когда этим господчикам станет слишком жарко на квартире, и они будут вынуждены выбежать из своей крепости. Но нас совершенно озадачило то, что внезапно весь костер потух, так как на него было выплеснуто большое количество воды. Тут же мы решили, что в индийцах наверняка сидит сам черт. А Вильям сказал, «Это, наверное, самый искусный образчик строительного искусства индийцев, и все это можно объяснить только одним способом, если не прибегать к колдовству и сношениям с дьяволом, в которые я не верю», — говорит он. «По-видимому, дерево это искусственно выдолблено до самой земли сквозь корни и все прочее, и у этих тварей должна быть искусственная пещера под деревом в самом холме» или же проход через него, ведущий в какое-нибудь место. А где это место находится, мы не знаем. Но если только наши мне не помешают, я обнаружу его и последую туда за индийцами, прежде чем стану двумя днями старше». Тогда он позвал плотников и спросил их, имеются ли у них пилы такой длины, чтобы можно было пропилить ствол. Они сказали, что таких длинных пил у них нет, Да и вообще люди не в силах далеко пропилить столь чудовищный старый ствол. Но они могут взяться за него топорами и берутся в два дня срубить его, и еще через два дня выкорчевать корень. Но Вильям стоял за иной способ, оказавшийся много лучше этого. Он хотел бесшумной работы, чтобы, если только возможно, поймать в дереве хотя бы несколько индийцев. Поэтому он поручает двенадцати парням, вооруженным большими сверлами, пробурить в стволе большие дыры, проходящие почти насквозь, но не совсем насквозь. Эти дыры были пробуравлены бесшумно, а когда они были закончены, Вильям наполнил их порохом и забил в дыры накрест большие жеребеки, а затем, пробуравив подводную набитую порохом дыру, он взорвал их все одновременно. Вспыхнули они со страшным шумом и разорвали и расщепили дерево в стольких местах, что ясно стало, что еще один подобный взрыв и все дерево будет уничтожено. Так оно и оказалось. Уже после второго раза мы смогли в двух или трех местах просунуть руки и обнаружить весь обман. А именно, что в земле была прорыта пещера или проход, который и сообщался с другой пещерой подальше. Там мы услыхали голоса дикарей, переговаривавшихся и перекликавшихся между собой. Раз уже забрались мы так далеко, нам очень хотелось добраться до самих индийцев». И Вильям попросил дать ему трех людей с ручными гранатами и обещал спуститься в пещеру первым. И смело пошел, ибо Вильям, нужно воздать ему должное, обладал большим мужеством».